Глава 23. Днем во дворце планировался торжественный обед по случаю приезда короля Заревана. Предыдущие два дня его величество отдыхал с дороги по официальной версии. На самом деле эванс с Рикардо, запившись в кабинете, пили вино и строили планы на брак своих детей. Теперь мысль поженить их выглядела не только привлекательной, но и единственно возможной. Короля Заревана смущало лишь одно — ослиное упрямство второй дочери понимаешь жаловался он рикардо если она что удумала ничем не перешибешь да и как перешибить она же моя дочь мнение короля легурии о собственном отпрыске было соответствующим розен такой же сын ведь наследник привык все на храпом брать монархи тяжело вздохнули и чокнувшись выпили по глотку королевского лекаря чтобы исполнить задуманное здоровье им потребуется немало Кажется, вино придало ясности мысли, потому что во взгляде Рикардо загорелась идея. «А мы их обхитрим!» — воскликнул он и налил еще лекаря. «Исключительно для того, чтобы лучше думалось». Они снова чокнулись, и Рикардо коротко изложил план действий. «Хм...» — задумчиво протянул Эван. «Это может сработать. Главное, чтобы они ни о чем не догадывались и считали, что действует по собственному почину». — А так и будет, — усмехнулся Рикардо. — Мы только поможем им немного, направим, так сказать, в нужное русло. Его Величество позвонил в колокольчик. Заглянувшему в дверь слуги он велел «Главного садовника, главного повара и старшую горничную немедленно ко мне». Та же троица явилась в кабинет монарха через полчаса после вызова в кабинет принца. А когда его величество озвучило распоряжение, они позволили себе малюсенькую паузу и недоуменно переглянулись, прежде чем произнести «Будет исполнено, ваше величество», а затем дружно поклонились. Только что наследный принц Лигурии и ее король отдали им практически одинаковые приказы с одним и тем же дополнительным требованием, чтобы никто больше об этом не знал. Выйдя из кабинета короля, главный садовник, главный повар и старшая горничная еще раз переглянулись, а потом разошлись по своим рабочим местам. Приказы и его высочество, и его величество все трое собирались выполнять неукоснительно. А то, что странно это выглядит, так на то они и короли. Им положено быть непонятными простому народу. Монархи же остались очень довольны друг другом. Они допили королевского лекаря и разошлись по своим покоям. Нужно было собираться на прием. В дверь постучали, Ная бросилась открывать и несколько мгновений спустя вошла в спальню. В руках камеристка держала большой букет белых лилий. «Это от кого?» — с подозрением спросила я. «Подозревала, конечно же, одного невыносимого принца». «Слуга не сказал», — пожала плечами Ная и положила цветы на стол, а сама отправилась в ванную набрать воды в вазу. Я подошла к букету и, заложив руки за спину, принялась его рассматривать. «Красивый». Молодец, Розан, постарался. Мне было приятно. Ная вернулась с вазой, поставила ее на стол, и в этот момент в дверь гостиной снова постучали. Мы с горничной переглянулись. Не покой, а проходной двор. Повинуясь моему кивку, она снова пошла открывать дверь и вновь вернулась с букетом. Выглядела Ная растерянной. В одной руке она держала дюжину белых роз, а в другой — записку в красивом конверте с золотым тиснением. Протянула записку мне и пошла за второй вазой. «И Ланда эти розы прекрасны, но вы еще прекраснее. Принц Розан». Прочитала я вслух и встретилась со взглядом графини. «Очень достойный поступок молодого человека». Улыбнулась она и добавила, «А от кого был первый букет?» Я думала, он от Розана. «Два букета в небольшой спальне. Перебор». Поэтому резко пахнущие лилии я приказала вынести на балкон, а Роза поставила в гостиной. Выбирая платье для обеда, я немного нервничала. Мой гардероб был составлен для рыжей. Зеленые и коричневые оттенки отлично оттеняют яркие волосы и белую кожу. Но как они будут смотреться с черными волосами? В итоге я выбрала бледно-лимонное платье с зеленой вышивкой. Она хорошо смотрелась с новым обликом. А еще у него был высокий воротник и длинные рукава, придающие моей тонкой фигуре величественности. Поправив волосы, я уже собиралась выйти из комнаты, когда в двери снова постучали. На этот раз открывать отправилась графиня. Она вернулась в спальню с удивленным видом, а в ее руках лежал третий букет, выполненный с большим вкусом и самый изящный из всех. А незнакомые мне белые цветочки так и просились в прическу. Увы, времени не оставалось, поэтому третий букет я оставила в спальне и поспешила в парадную столовую. Записку я читала уже по дороге. «И у Ланда». Вы самая красивая девушка из всех, кого я встречал. Если вы украсите прическу этими цветами, я буду самым счастливым человеком на свете. Это издевательство? Я подвела итог. Три букета за утро, два из них с запиской, одна от Розана, вторая неизвестно от кого, да еще и требование вставить цветы в волосы. Хорошо, что я этого не сделала. Все же цветочки были бы очень хороши и отлично оттеняли бы черный цвет локонов. От того, что у неизвестного поклонника, которым, скорее всего, окажется принц, прекрасный вкус, я разозлилась еще больше. Все-таки он издевался надо мной. Даже если первый букет был не от него, зачем присылать мне еще два? Не поверю, что он все утро гулял по королевским клумбам и думал обо мне. Хотя такая мысль и была приятной. Или все-таки поклонников было несколько? Пока король Лигурии говорил приветственную речь, я потихоньку посмотрела на розана Принц держался, как обычно, но немного косил в мою сторону. Я поняла, цветы от него точно были, хотя бы один из букетов. Впрочем, эти взгляды мне так ничего и не объяснили, издевался он или нет. Между тем, речь закончилась, отец также торжественно ответил на приветствие, и все взялись за приборы. Переполох случился во время подачи десерта. Мне принесли пирожное, милую корзиночку с фруктами, украшенную сахарной короной. Я улыбнулась. Тотчас, с другой стороны, мне подали еще одно пирожное, взбитое облако крема с карамельными блестками. Пока я переводила взгляд с одного лакомства на другое, третий лакей поставил передо мной блюдо, на котором лежал зареванский медовый конвертик с орехами. Его я обожала с самого детства. Все три пирожных выглядели великолепно, Но столько я точно не съем. А еще пугал хмурый взгляд Розена, которым он обводил всех собравшихся за столом. Кажется, принц решил, что у меня завелись поклонники, и так стиснул руки, что разорвал в клочья салфетку, лежащую у него на коленях. «Ваше Величество!» — я обратилась к королеве Тамеле. «Прошу прощения, я уже сыта. Вы позволите мне удалиться?» Королева почему-то выглядела виноватой и отпустила меня немедля. Я ушла из-за стола, даже не прикоснувшись к десерту. Графиня Домбрийская удалилась со мной. Пока мы шли по коридору, тетушка вслух удивлялась количеству десертов и строила предположение, кто это такой дерзкий, посмевший нарушить протокол торжественного обеда. Один из них, несомненно, принц Розун. Но кто еще мог осмелиться? Я только рукой махнула. Мне было все равно. Я устала, осталась без десерта и вообще чувствовала себя подавленной этой неопределенностью. Мне казалось, что моя жизнь становится неуправляемой, будто прежде было иначе. В своей комнате я немного пометалась между стен, потом решительно переоделась и отправилась в зал сбросить неуверенность и раздражение. А когда вернулась в комнату, на столике у камина стоял сервированный к чаю поднос, горка с закусками и тарелка с теми самыми тремя пирожными. «Ее величество личную распорядился», — шепнула мне графиня. Я быстро переоделась и воздала должное кулинарным шедеврам. К ужину решила не выходить. Однако за мной пришла фрейлина королевы, так что отказаться не получилось. За столом Розен опять сверлил меня взглядом, а я старательно смотрела в сторону. Чтобы скоротать вечер, королева Тамелла предложила игру в фанты. Я играть не хотела, но ее величество настояло. Пришлось положить в шляпу шпильку с жемчужной головкой и смотреть, как самая маленькая фрейлина выдает придворным смешные и глупые задания, вроде забраться на подоконник и посмотреть, как далеко дозаревана или спеть песню про пастуха и пастушку. Песенка была не самой приличной, и девушка, которой достался этот фант, чуть не плакала, выводя хрустальным голосом, он задрал ей подол и в атаку пошел. Я подозревала, что мне выпадет тоже что-то глупое и неприятное, однако, когда юная фрейлина вынула шпильку, то задание было немного странным — изобразить статую Ренье вместе с принцем. Я удивленно нахмурилась, а графиня немедленно шепнула мне на ухо «Любимая статуя Ренье хранится здесь, во дворце. Она называется «Поцелуй влюбленных». Я покраснела, потом побледнела от гнила, а вот принц решительно шел ко мне. Придворные дамы стонали от зависти, мужчины лихо крутили усы, а я готова была провалиться сквозь землю». «Принцесса», — шепотом окликнула меня Розан, «если я вам так неприятен, мы можем лишь изобразить поцелуй». «Да я еще ни с кем не целовалась». Сердито выпалила я и тут же поняла, что зря это сказала. Таким мужским самодовольством расцвел розом Заметив мою гримасу, он сделал непроницаемое лицо. «Я вас прикрою, Иоланда». В общем, следуя подсказкам принца, я приняла нужную позу, сильно откинувшись на его руку, и он склонился надо мной и... закрыл нас своей широкой спиной. Мы вдруг оказались словно отсеченными от шумного мира. Мы смотрели в глаза друг другу и не могли насмотреться. Потом принц покачнулся и выпрямился, отпуская меня. Нам зааплодировали. Потом юная фрейлина взялась за другие фанты, и я смогла незаметно уйти. Принц исчез из гостиной королевы еще раньше. Он меня не поцеловал. Почему? Неужели я ему не нравлюсь?